Глава 130. Если вам повезет и вы не погибнете сами при покушении на объект или сразу после, у вас будут две возможности – попытаться выжить внутри страны или попробовать перейти границу и вернуться на базу в Англию. Учитывая, какова будет реакция немцев на случившееся, обе эти возможности весьма сомнительны. Поэтому, честно говоря, самое вероятное, что вас убьют во время операции. Муравец принял молодых людей по отдельности, но сказал им одно и то же. Габчик и Кубиш отвечали, ничем не проявляя волнения. Габчик заявил, что миссия для него — военная операция, а риск быть убитым — составная часть его профессии. Кубиш поблагодарил полковника за то, что тот выбрал его для такой ответственной миссии. Для обоих, по их словам, будет лучше погибнуть, чем попасть в руки гестапо.